Глава 54. То утро началось для меня, как обычно, в 6. Быстро встав, я только выпила немного воды, умылась и тут же села за швейную машинку. Надо было к полудню закончить шелковое розовое платье для дочки соседского торговца. Послезавтра она выходила замуж за гвардейца короля, и платье я сшила особенное. В полдень Адетта обещала прийти на последнюю примерку, и все должно было быть готово. Фасон венчального платья и его украшения придумала я. Хотела подчеркнуть природную красоту девушки. Адетта было немного полновато, потому мне пришлось визуально вытягивать ее фигуру. Оттого модные фасоны не подходили, требовалось что-то иное. Пуговицы на это платье изготовила мадам Арабель, а прекрасную белую вышивку Гладью, по подолу и Лифу создала няня вместе с Зоэ, которая уже многому научилась за эту неделю». Когда в полдень Адета с матушкой пожаловали на итоговую примерку, я быстро вышла к ним, оставив присматривать за лавкой Манон, которая как раз разговаривала с двумя клиентками, выбиравшими нижнее белье. Мы прошли в примерочную с большим напольным зеркалом, и я принесла законченный подвенечный наряд. Розовое платье произвело на Адету странное впечатление. Едва я застегнула последнюю изящную пуговку на ворот и девушка расплакалась. «Я стояла немного ошарашенная, не понимая, что не так. Испуганно спросила. «Тебе не нравится платье, Адетта? Я могу шить другое, еще есть два дня!» «Нет, мадам!» — тут же возразила девушка. «Это платье великолепно! Я в нем такая стройная, какой никогда не была!» «Да, так и есть, доченька!» — закивала довольная ее матушка, полная женщина в темном невыразительном платье. «Ты в нем такая красивая! Жорж влюбится в тебя еще больше!» «Ух, ну тогда все хорошо», — улыбнулась я. «Ты будешь самой красивой невестой в нашем квартале, дочка!» Все нахваливала ее матушка, обходя дочь и осторожно трогая платье. Отойдя от женщин, я достала с полки еще одну кокетливую вещицу и предложила. «Адетта, мадам Арабель шила для тебя небольшую шляпку, совсем миниатюрную, к твоему наряду. К ней можно приладить фату, как вы думаете?» Обратилась я уже к ее матушке. «Или вы просто диадему хотите на волосы?» Я приложила шелковую шляпку к светлым волосам девушки, и она радостно захлопала в ладоши. «Я хочу эту шляпку! Я буду такая модная, что все девицы с улицы просто умрут от зависти!» Немного детская фраза девушки вызвала у меня легкую улыбку. «Хорошо, тогда я сегодня прикуплю нужный отрез органди на фату и пришью ее к шляпке». «А сколько все это будет стоить, мадам Сисиль?» – забеспокоилась матушка. Я просто не люблю быть должна. Боюсь, что у нас не хватит денег расплатиться с вами. Как же, спросила я. Мы договаривались с вами на девять франков за платье. Шляпка с фотой думаю, будет стоить три франка. Итого двенадцать. О, так все дешево? Тогда мы согласны, закивала радостно торговка. А вы не могли бы и мне пошить платье на свадьбу? но ну, непременно из лионского шелка». «У меня осталось еще восемь франков, чтобы уложиться в нужную сумму, что мой муж выделил нам на свадебный наряд Адетты. А то у меня совсем нечего надеть на торжество». «Даже не знаю, мадам. Всего два дня до свадьбы, а у меня еще полно других заказов». «Но мне очень нужно. Могу добавить еще франк за срочность. Умоляю вас, мадам Сесиль, как же свадьба дочери, а я буду одета, как нищенка». Я видела, что женщина не стесняется говорить о том, что у нее мало денег, и это мне нравилось. Я знала, что в любом другом модном магазине ее просто не стали бы слушать, сказав, что на такую сумму у хорошего платья не выйдет. Но только не я. Оглядев ее полную фигуру, я уже прикинула, сколько надо купить шелка. На это уйдет не менее пяти франков. За работу и аксессуары мне останется всего три. Но я уже придумала, что смогу быстро сшить не очень трудоемкий наряд. Хорошо. Но вам нужно не платье, а костюм. Как это? Отдельно юбка и отдельно пиджак. У вас разные размеры груди и бедер. Именно костюм будет сидеть на вас наиболее выигрышно. Что если лилового или индигового цвета? Яркие темные оттенки прекрасно скроют объемы вашей пышной фигуры. Да, к ним еще понадобится легкая кружевная облузка. У нас есть такие уже готовые. Вон на витрине по два франка. Если вы все это покупаете, я сделаю вам скидку как постоянной клиентке. И все вам обойдется в 9 франков. Я согласна. Тогда прошу вас, раздевайтесь, моя няня пока снимет с вас мерки. А я побегу заканчивать платье вашей дочери. Мне еще три заказа надо сегодня доделать. Когда торговка с дочерью ушли, я задумчиво посмотрела им вслед в большое витринное окно, думая, какая органди лучше подойдет для фаты Адетты. В этот момент старческая ладонь легла мне на плечо а усталый голос мадам Арабель произнес рядом. «Детка, если ты и дальше будешь продавать свой труд так дешево, мы никогда ничего не заработаем». «Ничего, мадам, это временно. Как только наберем клиентов, и они будут уверены в нашем качественном пошиве и в том, что к каждому у нас индивидуальный подход, мы сможем потихоньку поднять цены. Но не намного». «Вы же знаете, на Ривали много дорогих магазинов одежды, и они простаивают в поиске клиенток. Я не хочу, чтобы у нас такое было». В двери вошел Бертран, привез новые хлопковые ткани из суконной лавки «Шинье». Быстро переложив со своего плеча два отреза ткани на ближайший стол для раскройки, он победно заявил. «Мне удалось получить целый отрез английского перкаля бесплатно к тем четырем, которые вы заказывали, мадам Сесиль. Да еще осталась половина франка». «Как же тебе это удалось, Бертран?» – удивилась я. «Я еще и не такое могу!» – улыбнулся молодой человек, подходя ко мне. Мадам Арабель ушла, а Бертран кратко рассказал, как он ловко уговорил хозяина суконной лавки отдать ему ткань бесплатно. «Я так рада, Бертран, что ты теперь работаешь у меня!» – сказала я, похлопав его по плечу. На мои слова Бертран снова широко заулыбался. «Для вас, мадам, я сделаю все, что угодно! Мое самое горячее желание – служить вам!» «Вы такая замечательная хозяйка и отзывчивый, чуткий человек!» «Благодарю, Бертран, за добрые слова!» «Ваш муж просто болван, раз не оценил вас и не смог удержать подле себя!» «Вы самая прекрасная девица среди тех, кого я видел!» С горячностью заявил он вдруг. Молодой человек порывисто пожал мою руку, призывно заглядывая в глаза. Я смутилась, ощущая, что интерес парня сейчас вышел за рамки «хозяйка и работник», а он явно говорил о своей симпатии. «Хотя это объяснимо. Я была на три года младше его и вполне могла внушить романтические чувства. И тут я ощутила, что на нас смотрят. Резко повернув голову, увидела Калиана. Его высокая фигура застыла в дверях. Он смотрел на нас в упор и не мигая. Его взор, пронзительный и горящий, прямо сжег меня своим светом. Я видела его молчаливое недовольство тем, что сейчас так задушевно говорила с Бертраном. И темный взор шаура Мне не нравился. Тут же, развернувшись, я буркнула молодому человеку, что мне некогда, и поспешила в свою комнату для шитья, намереваясь доделать платье адетты».